Явление четвёртое. Те же Коробкин с женой Люлюков. Коробкин имеет честь поздравить Антон Антонович Анна Андреевна. Подходит к ручке Анна Андреевна. Мария Антонна подходит к её ручке. Жена Коробкина: "Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем". Люлюков, имею честь поздравить, Анна Андреевна, подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства. Мария Антонна, имею честь поздравить, подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.